интерлюдия 5. Новый заказ». Келан задумчиво жевал апельсин. Перед ним расстилалась пустошь. Несмотря на то, что он уже много лет торгует разными товарами из пустоши, сам он туда не совался. Говорят, это очень опасно. Слухов о пустоши и ее опасностях всегда ходило много. Часто их распространяли сталкеры, которые промышляли тем, что сами ходили через пустошь и водили через нее группы археологов и контрабандистов. Официально империя закрыла пустошь и держала на границах с ней легион забвения. Туда нельзя было проникнуть. Неофициально это было легко. Небольшая взятка легионерам, наем хорошего сталкера, и ты спокойно гуляешь по закрытой территории – Келан выплюнул косточку. Рядом жевал свои дольки апельсина мужчина лет сорока. Время от времени он прекращал жевать и откашливался. Иногда кровью. Имдас был опытным сталкером, чьими услугами чаще всего пользовался Келан. Не сам, разумеется. Своей жизнью он обычно не рисковал. В он отправлял своих людей и наемных археологов, которых Имдас и сопровождал. Вот только последние три экспедиции водил не он. Старик выглядел плохо. Собственно, Келан был не сильно младше Имдаса, но привык думать о нем как и старике, так как он и выглядел как старик. Многие, кто ходил по пустоши, так и выглядели. «Я не пойду, Келан, даже не проси», — наконец пробурчал Имдас. «Мне скоро умирать уже, так что бери кого другого. Последние три раза твои парни ходили с Кари. Вот снова и отправляйся с ней. Малышка свое дело знает. Одна из лучших». Келан проживал еще дольку апельсина. «Меня смущает, что она очень молода. Слишком. А в этот раз экспедиция будет чересчур важной. Мне даже придется идти самому». Имдас закашлялся. Потом произнес «Ты не зря сторонился пустоши, Келан. Посмотри хотя бы на меня». Келан посмотрел. Увиденное ему не понравилось. Никогда не нравилось. «Там так опасно?» К его удивлению, Имдос рассмеялся. «Если ты о тех слухах, о ловушках, диких чудовищах и прочем, то нет. Пустошь не опасна. Максимум на тебя может рухнуть что-то совсем уж обветшалое». Но пустошь куда опаснее, чем ловушки и чудовища. Келан нахмурился, что не укрылось от Имдаса. Тот улыбнулся и продолжил. «Пустошь убивает ядом. Никто не знает, где он. Мы питаемся только тем, что несем с собой. Не набираем там воду. Многие ходят с повязками на роже, но яд все равно проникает в людей. Убивает он медленно, очень медленно». «Я тут не новичок. Собственно говоря, только один человек ходит по пустоши дольше меня. Пять лет. Никто столько не продержался. Максимум 2-3 года обычно. Потом говорят, что сталкер накопил достаточно и ушёл в империю. Бывают и такие, кто копит. Но большинство тратят в городах на границе сразу всё, что зарабатывают. Так куда они уходят, Келлан?» Тот не отличался оптимистическим отношением к жизни, а потому мрачно улыбнулся и произнёс. «В могилу?» «Верно, в могилу. От яда, пустоши. Меня вот хватило на пять лет. Благо, последний год, как начал кашлять кровью, кое-что всё-таки скопил. На старость хватит. На все полгода. хе Тимда схриплый, невесело рассмеялся. Келлан решил сменить тему. «Ты сказал, кто-то ходит по пустоши дольше тебя?» «Так, Кари и ходит», — ответил сталкер. Келлан поперхнулся очередной долькой апельсина. «Ей лет 17 Как она может так долго водить группы?» «Ты прав. Маловато она была водить группы», — их водил ее отец. «Шот его знает, родной он или нет». Криф слышал о нем. Келан кивнул. О Криве он слышал. Тот долгое время считался лучшим сталкером. Водил группы долго и успешно. Вот только с контрабандистами принципиально не работал. Поэтому Келан знал о нём только из рассказов других людей. Но так вот, он умер год назад. С тех пор она группы и водит. А до того лет пять ходила с отцом, училась. Так что она сейчас лучшая. Договорись с ней, не пожалеешь». Имдас задумался. И что за экспедиция погнала тебя самого в пустошь, хотелось бы знать. Серьезный заказ очень серьезного человека. Келан проживал дольку и выплюнул косточку апельсина. Другому бы не сказал, пока контракт не выполним в полном объеме. Но тебе скажу, вдруг передумаешь и сходишь со мной. Мне заказали найти меч долбаного Амера убийцы богов. да снова закашлялся, на этот раз кровью. Келан улыбнулся, нечасто ему удавалось удивить старого и опытного сталкера.